Часть 6. Начало. Взрыв, уничтоживший апартаменты Мариссы, был мощным, но не самым разрушительным из тех, что прогремели той ночью у Доми Фитис. Незадолго до рассвета раздалась ещё целая серия контролируемых взрывов в колонном зале и прилегающих к нему помещениях первого этажа. Эти взрывы произвела небольшая аварийная команда D-Pick. Прибывшей сюда несколькими часами ранее с целью уничтожить девять беснующих в здании ужасных злых духов. К этому времени несколько офицеров Депик и большое количество сотрудников дома Фитис уже успели погибнуть, пытаясь справиться с кровавой девушкой, морденским полтергейстом и прочими призраками. Стало ясно, что обычными методами с этими невероятно мощными злыми духами не справиться. И тогда командующий операцией инспектор Монтегю распорядился доставить тяжёлое снаряжение. С нижних этажей здания эвакуировали всех людей, которые там находились, после чего прогремели взрывы, разрушившие не только внутренние помещения, но и часть фасада, и засыпавшие весь Стрэнд обломками. После взрывов бесследно исчезли знаменитые стеклянные двери с вытравленными на них фигурами единорогов. Внутри здания на первом этаже обрушилась одна или две стены и рухнул потолок над вестибюлем. Не осталось и следа от легендарных колонн из серебряного стекла и не менее легендарных призраков, когда-то обитавших внутри них. К счастью, никто из людей от этих взрывов не пострадал. Поскольку они прогремели в 5 утра, улицы ещё были пустынны. А всех оставшихся в живых сотрудников дома Фитис за благовременно вывели на стренд. После взрывов над центром Лондона повисло густое облако дыма, и вскоре на Трафальгарской площади начали собираться зеваки. Инспектор Барнс сбросил с себя ошметки своего плаща, сильно обожженного эктоплазмой в ходе сражения с призраками, и попросил одного из зевак одолжить ему кошеную бакерскую куртку. В дни инспектор провёл несколько следующих часов, успевая буквально повсюду. Он вызывал скорую помощь, расставлял по местам прибывшие из Скотланд-ярда подкрепления, приводил в чувство шляющихся вокруг в состоянии шока агентов Фиттис, помогал сдерживать и успокаивать собравшуюся возле дома толпу. По совету временно помогавших ему Джорджа Кабенса и Холли Манро, инспектор обязал владельцев двух ближайших кафе бесперебойно обеспечивать всех участников операции едой и питьём. Постепенно дым рассеялся. Раскалённые стены внутри здания начали остывать. В дом вошли поисково-спасательные группы. На первом этаже они обнаружили довольно много учёных в белых халатах, дрожа И выпучив глаза от страха, они выбирались сюда с подземных уровней. Всех их встречали и немедленно арестовывали сотрудники Depick. Как это ни удивительно, но были найдены шевы нечетверо пострадавших от призрачного прикосновения главарейсов из команды сэра Руперта Гейла. Их немедленно отправили в больницу под надёжной охраной, разумеется. По настоятельной просьбе Джорджа и Холли одна из поисково-спасательных групп немедленно поднялась на седьмой этаж, откуда валил густой черный дым. Лифты, естественно, к этому времени давно уже перестали работать, поэтому спасателям пришлось подниматься по лестнице. Впрочем, еще не добравшись до бывшего пентхауса, они услышали на верху шаги. Это были мы с Локвадом. Мы с ним медленно спускались вниз, поддерживая друг друга. Наша одёжка дымилась, лица почернели от сажи. Локтем свободной руки я прижимала к себе маленький предмет, обёрнутый куском оборванной ткани. Чуть позже, тем же утром, бригады ДЭПик перекрыли конец тренда и полностью взяли ситуацию под свой контроль. Составили списки выживших, погибших и пропавших без вести. Затем из дома фиттис начали выносить тела мертвецов. в числе которых были Пенелопа Фиттис и сэр Руперт Гейл. Ещё одни останки, найденные в пентхаусе среди мусора, вынесли накрытыми белой простынёй и погрузили в фургон Депик, который немедля нарванул с места и унёсся на предельной скорости. Мы, сотрудники агентства Локвуд и компания, наблюдали за всем этим, сидя за столиком возле витринного окна кафе Серебряный единорог. расположенного прямо напротив зоны бедствия. К тому времени мы уже прошли через руки врачей скорой помощи, которые оказали нам медицинскую помощь на месте, обработали и перевязали раны, вкололи лошадиные дозы инсулина, чтобы нейтрализовать вред от долгого пребывания в непосредственной близости к актоплазме. Разумеется, всем нам предложили проехать в больницу. Разумеется, Все мы от этого удовольствия отказались. Чтобы избежать этой печальной участи, больше всего пришлось потрудиться мне. Рана от застрявшего у меня в боку осколка зеркала оказалась самой серьёзной среди всех нас. Поэтому мне очень настоятельно рекомендовали на день-другой лечь в больницу, побыть под наблюдением врачей. Но разве могла я в такой момент оставить моих друзей? Смешно даже думать об этом. Короче говоря, Меня забинтовали как египетскую мумию, вкатили обезболивающее, выписали чёртову кучу лекарств и заставили поклясться, что на следующий день я непременно покажусь врачу. Ага, покажусь. Как же, подумала я, но на словах с готовностью согласилась и была отпущена в кафе, где меня ожидали друзья и чашка крепкого горячего чая. Я думаю, нет особого смысла описывать Как мы все тогда выглядели? Поэтому скажу коротко. Выглядели мы еще хуже, чем до этого, потому что к обгоревшей одежде и чумазым лицам добавились еще белые наклейки и повязки. Контраст получился незабываемым. Хотите все-таки получить некоторые красочные детали? Извольте. У лок вода от взрыва оплавилась подошва ботинок. У Хули была перебинтована голова. Взрывной волной ей повредила барабанную перепонку. Дефорт был окутан в серебристое термоодеяло, которым снабдили его врачи скорой помощи. Оно ему фесно напоминало серебряную накидку для путешествий по другой стороне. Мы все думали об этом, но никто не сказал этого вслух. Я? Ну я уже, кажется, говорила, что меня забинтовали от груди до бёдер, как египетскую мумию. Так туго забинтовали, что я едва могла передвигаться, даже дышать, и то было трудно. Итак, мы сидели в переполненном кафе, обнимая ладонями чашки с чаем и наблюдали в окно за тем, что творится на стрэнде. Мне очень странно говорить вам об этом. А раздался голос за нашими спинами. Однако вам, по-моему, не мешало бы умыться, переодеться и слегка привести себя в порядок. Рядом с нашим столиком материализовалась Флобунс. Она, в отличие от нас, выглядела как всегда в стёганной голубой куртке со знакомыми до боли пятнами на ней и покрытых коркой засохшей тины резиновых сапогах на голове лихо заломленная соломенная шляпа в руках пластиковая миска из которой фло ложкой отправляла себе в рот что-то горячее и пахучее нет вы только полюбуйтесь на себя сказала она покачивая головой ещё немного и я начну стыдиться если меня увидят рядом с вами Определенные правила на этот счет есть даже у нас, старьевщиков. Фло. Локвуд превстал со своего стула и на секунду обнял ее. Зато ты выглядишь прекрасно, очень рад за тебя. Да уж, она в вашем фоне так вообще чувствует себя принцессой. Стою вот пирожком и картофельным пюре балуюсь. Красота. Пирожком и картофельным пюре? Сразу заволновался Джордж. А где ты-то была такую роскошь? Да вон в соседнем кафе. Вы просто не туда зашли. А здесь вам ничего, кроме липкого сливочного пудинга и дурацких сэндвичей с рыбной пастой, к чаю не подадут. Не надейтесь. Сэндвичи с рыбной пастой. Жесть. А там пирожки и картошечка. Простонал Джордж над своей чашкой. Но перебираться туда уже поздно. Там всё занято. Да и все мои мышцы болят так. Что ни встать, ни шагнуть. Прошлой ночью ты была просто великолепна, флу улыбнул Салофт. Барнс рассказал мне, как ты всё устроила, чтобы он оказался здесь. Слушай, как тебе удалось уговорить его приехать сюда среди ночи, да ещё и с целой командой своих агентов? Если честно, это оказалось очень нелегко, ответила Флу, задумчиво глядя в окно своими голубыми глазами. Этот Барнс, он прямо и старый козёл. Ладно, короче. Вчера я уламила его пойти со мной в вождом на Портленд-роу. Показала ему, что там творится. Вы все исчезли. В доме всё перевёрнуто, переломано, будто там черти горох молотили. На втором этаже открыт портал на другую сторону, а в подвале всё ещё шуруют два Винкмановых подручных, ценные вещички ищут. Эта картина произвела на инспектора довольно сильное впечатление. И он арестовал тех двоих отморозков, а затем доставил их в Скотланд-Ярд. А там они ему такого по рассказали, в таких вещах признались, что Барнс немедленно начал собирать свою команду, чтобы отправиться вместе с ней в Дом Фитис поговорить по душам с Рупертом Гейлом. Но пока то пока сё одним словом, пока наш старый мухамор раскачивался, поваше маленькая войнушка уже была в самом разгаре, и ребятам из Депик не оставалось ничего другого, как только самим вязаться в неё. Флоп почистила нож с черенком ложки, подумала, помолчала немного и закончила. Вот, собственно, и вся история. Больше сказать мне просто нечего. Нет, погоди. Барнс говорила ещё, что ты помогла задержать одного из головорезов Гейла, когда тот пытался сбежать. Горячо возразила Холли. Сказал, что у него в руках была рапира. А у тебя всего лишь фланец от канализационной трубы, и ты питью ударами обезорушила грамилу, а шестымо оглушила. Это же просто просто песня. Да чего обидно, Фло, что я этого не видела. Честно говоря, этот момент у меня как-то не отпечатался в памяти. Фло подобрала пальцем остатки картофельного пюре, облизала его и бросила пустую бутылку на наш стол. Услышав громкие голоса, она обернулась. И увидев появившегося в дверях кафе инспектора Барнса, который отдавал какие-то распоряжения стоявшему рядом с ним офицеру, сказала: Похоже, мне пора идти. Как правило, я стараюсь не попадаться на глаза ребятам из Дпик, только в особых случаях. Ладно, ещё увидимся, надеюсь. А пока постарайтесь привести себя в порядок. Гонтфорд сбросил с себя серебристое одеяло и сказал: поправляя на носу очки. Фло, когда всё стаканится, ну, то есть денька через 2-3. Короче говоря, что ты скажешь, если я предложу тебе? Она широко улыбнулась, показав свои безупречные белоснежные зубы. Конечно, приходи. Найдёшь меня где-нибудь под мостом. Я лакричных конфет принесу. Пообещал Чёрч, но Фло ушей не было. Она исчезла в толпе. Сердито бормоча извинения, инспектор Барнс протискивался по забитому посетителями кафе к нашему столику. Одна рука у него была на перевязи и высувывалась из-под накинутой байкерской куртки. "Приветствую вас, мистер Барнс", сказал Локвуд, честно пытаясь изобразить на своём лице лучезарную улыбку. "Клёвая куртка", добавил он. "Очень вам идёт". "А знаете, Мне тоже так кажется, ответил инспектор, оглядывая себе. Пожалуй, нужно оставить её себе. Ну что? Вас накормили, напоили? Ещё что-нибудь вам нужно? Перошок бы и картофельное пюре, мечтательно протянул Чёрч. И липкого сливочного пудинга, если вы угощаете. А сэндвичи с рыбной пастой, пожалуй, не нужно. Пирожки и картошку дают в соседнем кафе. Один из моих людей только что их заказывал. А пришел я не пирожками вас угощать, а сообщить, что мы почти закончили с поисково-спасательной операцией. И я хочу, чтобы вы в самое ближайшее время сопроводили меня в подвал. Покажите мне, что там к чему. Простите, инспектор, сказала я. О Кипсе что-нибудь известно? Насколько я знаю, его прооперировали. Прогноз врачей сдержанно оптимистический. Барн поднял руку, успокаивая нас, потому что все мы дружно собирались спросить об одном и том же. Нет, навестить его вы не можете. Ваш визит может ему только навредить. Например, Каббин сможет споткнуться и проткнуть кипсу своей рапирой, или Лок вот напугает его до полусмерти своей ухмылкой. Не надо, ребята. Не надо. Оставьте Кипса в покое. Тем более, что вы всё равно нужны мне сейчас именно здесь. Он нахмурился и добавил, подкручивая свои усы: Я хочу осмотреть подвал до того, как начну допрашивать тех придурков в белых халатах, которые слонялись там внизу. Большинство сотрудников Фиттис не имели ни малейшего понятия о том, что делается внизу, сказал Локвуд. На секретными проектами работала очень небольшая группа людей, чего не скажешь, кстати, о членах общества Орфея. Вот они все, так или иначе, причастны к этим играм. При этом большинство из них люди богатые и могущественные. С ними-то вы как намерен поступить? Если честно, ещё не знаю, ответил инспектор, обводя нас взглядом. Не знаю. А здесь нужно хорошенько подумать и принять очень серьёзное решение. Он вздохнул и потёр глаза. Хотя одно правильное, на мой взгляд, решение мы уже приняли, когда уничтожили все опасные объекты в колонном зале. Теперь на очереди следующий этап. Дипик будет немедленно уничтожать все потенциально опасные с парапсихологической точки зрения предметы. которые обрушатся в здании. Отличная идея, мистер Барнс, сказала я и украдкой заглянула под стол, где у моих ног лежал округлый предмет, обёрнутый куском обгоревшей ткани. Есть ещё одна вещь, которую вы, возможно, сочтёте первостепенной, сказал Локвуд и понизил голос. Мы с вами уже говорили об этом. Тело Пинилопы и Мариссы Барнс моргнул И нервно покосился вокруг на заполнивших кафе посетителей. Не так громко, Локвот. Я не хочу, чтобы кто-нибудь услышал это. Он наклонился ближе к нам и спросил в полголоса: "Так что насчет этих тел? Вы сказали, что хотите как можно скорее избавиться от них, верно? Продолжил Локвот. Вот я и хочу предложить. А что, если просто перенести их по-быстрому в мавзолей Фиттис? Это же прямо здесь, рядом. В конце концов, именно там и должна лишать Марисса. А разве нет? И внизу кое-кто будет очень рад видеть её. Чуть слышно добавила Хулле, уткнувшись в свою чашку с чаем. Барнс выпрямился, заметив, что ему от двери машет рукой один из его людей. Посмотрим, что тут можно сделать. Ладно. Пока я вас покидаю, там снаружи меня дожидается целая толпа репортёров, хотят услышать от меня официальное сообщение. Я пойду, а вы тем временем отдыхайте, но отсюда не уходите и ни с кем здесь не разговаривайте. Наконец-то теперь вся правда о проблеме выйдет наружу, сказал Локвуд, глядя на запруженную людьми площадь. Да. Барнс похлопал его по плечу. На счет этого, знаете, нам с вами нужно поговорить. Обязательно. В доме Фиттис и рядом с ним мы пробыли еще до обеда, а потом перебрались в Скотланд-Ярд, и там еще давали показания до самого вечера. Короче говоря, на Портленд-Роу в машине Депик нас привезли только в шестом часу. Небо всё ещё оставалось голубым, и ржавый призрак лампы на нашей улице пока не зажглись, но уж и чувствовалось приближение сумерек. Известия о событиях в центре Лондона успели докатиться и до наших мест, потому что двери многих домов оставались открытыми, и окна тоже. И дети всё ещё играли на тротуарах и во дворах. Прикреплённые к уличным ограждениям сине-лиловые веточки лаванды делали улицу пахучей насад. У ворот и возле подъездов, под блестевшими на солнце серебряными оберегами стояли люди и переговаривались со своими соседями, обсуждая волнующие новости уходящего дня. Старый Ариф вышел из лавки, чтобы вытряхнуть оставшийся после вчерашней ночи пепел из своей уличной жаровни и загрузить ее свежими веточками лаванды. Негромкая песенка. которую он мурлыкал себе под нос смешивалась с детским смехом и голосами взрослых под эти звуки мы медленно тяжело ступая шли по улице к себе домой со стороны улицы фасад дома тридцать пять по Portland Row выглядел в принципе неплохо а недавних бурных событиях которые имели здесь место напоминали разве что обгорелые пятна от магниевых вспышек на ведущей к дому дорожке Перегораживающая калитку яркая полосатая лента ДПК, да предупреждающие таблички с надписью "Заросшена зона" на старой черной входной двери. Локвыт сорвал с калитки полосатую ленту и отшвырнул в сторону. Положил руку на щеколду, но сдвинуть ее, чтобы открыть калитку, не спешил. Мы стояли на улице и смотрели на свой дом. Полностью выбито было лишь одно окно. Но в других окнах виднелись остатки досок, которыми они были обшиты изнутри. Все окна выглядели тёмными и пустыми. На ведущей к дому дорожке и рядом с ней блестели соль и железные опилки. Надо полагать, их насыпала побывавшая здесь команда инспектора Барнса. Сколько раз нам приходилось вот так же стоять перед домами, в которых некогда произошло нечто ужасное. И сверхъестественный след того события сохранился в том месте спустя долгие, долгие годы. Сколько раз мы взваливали на плечи своё снаряжение и решительно заходили в такие вот проклятые дома. Мы заходили и никогда не задерживались на пороге. Во время бурных событий прошлой ночи и после них мы и на Стрэндже, и в Скотланд-ярде сохраняли спокойствие и уверенность в своих силах. Но теперь вдруг сдулись, как проколотые воздушные шарики, и усталость камнем навалилась на наши плечи. Мы стояли, застыв у калитки своего разгромленного дома и никак не решались войти внутрь. Первый это сделала Хулль. Пойдёмся, сказала она, распахивая калитку. А заходите и покончим с этим.